Кирянов в килну гуманоидыышко отдал под опеку Кацу, а профессор оставил себе в чём был горизон. Пойдёмте, вскрикнул профессор, выпрямляясь наконец. Это же поразительно, потрясающе. Уже первое зондирование. Куда? хладнокровно осведомился Зорич. Да просто попробуем продвинуться вперёд. Сколько можно тут торчать, завопил он так, словно это кто-то посторонний. Даприш удерживал его на месте грубой силой. Вон туда хотя бы. На обращаю ваше внимание на то, что компас не работает, ровным тоном произнёс штандарт-полковник. Как и все другие приборы ориентации. Так должно быть, воскликнул профессор. Откуда здесь взяться магнитным силовым линиям? Вот и я так думаю, сказал Зорич. Как же мы в таком случае отыщем место, откуда можем вернуться? Ну, эту уж ваши заботы. Сделайте что-нибудь, вы же профессионал в таких делах. Рая, сказал штандарт-полковник. Метку попробуй. Фигура в блестящем скафандре кивнула, Угольно-чёрным шлемом достала из наколеннного кармана белый цилиндрик и присев на корточке выпустила струю распылённой ярко-алой краски. Вот только никакого пятна на белосоватой поверхности не получилось. Вместо того, чтобы застыть пятном, краска превратилась в прихотливо изгибавшиеся под ногами разводы. Они расплывались, как попавшая в воду струйкой чернил, становясь все бледнее и незаметнее, пока не пропали окончательно. Кто-то протяжно вздохнул. — Ковырните, Кац! — распорядился штандарт-полковник. Кац кивнул. Выдернул из узких ножен небольшой подручный кинжальчик и, присев на корточке, погрузил лезвие в блесоватую поверхность. На поверхности не осталось ни малейшего следа. Кац, не теряя надежды, несколько раз быстро ударил на отмышь с прежним результатом. Зорич достал из кобуры нечто, напоминавшее большой чёрный пистолет. У него одного имелось оружие неполученное в коптёрке, а скорее всего хранившееся дома. Направив ствол вертикально вниз, нажал на спуск. Ствол на секунду окутался жёлто-багровым сиянием, похожим по форме на небрежно смятую тряпку. Судя по непроизвольному движению Зорича, следовало ожидать чего-то совсем другого. Профессор сказал командир без выражения. Здесь ровным счётом ничего не действует. А приборы-то, азартно воскликнул профессор. Правда, нормально работает не более половины? Да и они порой то ли галиматию несут, то ли фиксируют нечто такое, чему аналогов нет. Вот то. Вот сделайте хоть что-нибудь. Это великий момент. А мы торчим тут как как внимание, раздался спокойный голос Зорича. Всем связаться тросом. Первым идёт прапорщик Шипко, за ним Жекинбаев, последним Кац в качестве вешки-ориентира, то есть остаётся на прежнем месте. Начали. Ну вот, Опять махровой антисемитизм, грустно сказал Кац. Вечно сваливают самое трудное на бедного еврея. Капитан в голосе Зорича зазвенял непререкаемый металл, и реплик ни с чьей стороны более не последовало. Даже профессор притих. Они отстегнули с поясов мотки тонкого белого троса. Без ненужной суеты соединились в связку словно альпинисты. Вокруг, незначительно меняя оттенки и цвета, плавали полосы непонятного свечения, и шуршание не прекращалось ни на миг. У Кирьянова вдруг стали отчаянно мёрзнуть ноги, но он помалкивал. Если ему мерещилось, не стоило развивать рот. А если и в самом деле ногам, только ногам, вдруг стало холоднее, чем остальному телу, помочь ему никто не в состоянии. По крайней мере, скафандр пока выдерживает неведомое пространство, и на том спасибо. Ведь индикаторы показывают, что вокруг нет не только пригодного для дыхания воздуха, но вообще никакого газа. Но и наличие вакуума прибор тоже не фиксирует. И лучше над этим не задумываться, всё равно ничего не поймёшь. Он четверорукий спец, и тот потерял всякий апломб. Вперёд, осторожно, шагом. Следим за окружающим. В случае резких изменений всем вернуться на исходную позицию. Цепочка блестящих скафандров, нанизанных на тонкий белый трос, двинулась на удачу, переступая осторожно, словно по скользкому льду, друг от друга их отделяло метра 3 этой прочнейшей верёвки.